Поскольку он являлся сыном его основательницы, для него изобрели легенду, описывающую его жизнь с момента появления на свет в обычном роддоме Екатеринбурга. Придумали ему и фамилию Солоков. Мать предпочла бы дать сыну фамилию Романов, но это было бы слишком очевидным. С самого начала ему была уготована необыкновенная судьба, поэтому он пользовался некоторыми привилегиями. — Как-то раз я просмотрел картотеку плодотворении, рассказывал Николай, — мне было интересно, есть ли у меня дети, и именно тогда я обнаружил, что являюсь отцом Саши и Петра. Но мне запретили говорить об этом. Он протянул ладонь к колену женщины, но его рука, дрожа, повисла в воздухе, как будто он боялся прикоснуться к ней. Откровенно говоря, моя мать благословила... Наш союз именно руководствуясь соображениями производства одаренных детей. Ей хочется добиться повторения столь удачного пересечения генетических линий. Елена даже не повернула головы. В глубине души Николая радовала эта холодность и самоконтроль женщины. Ему хотелось прикоснуться к ней, но она еще не дала согласия на это. — Пожалуйста, милый. «Прости меня!» Елена проигнорировала его. Он вздохнул и стал смотреть вперед. Они приближались к Чернобылю. Высоко в небо поднималась вентиляционная башня в оплетке из металлических конструкций. Вокруг нее стояли бетонные постройки. Среди них втиснулось массивное сооружение черного цвета. Оно выглядело влажным, будто потело, Неудивительно, что его называли саркофагом. Оно действительно напоминало черную могилу, а внутри его находились руины четвертого энергоблока. Николай видел фотографии, сделанные на месте аварии. выжженный центр в обрамлении перекрученных и скореженных стальных свай и опор. В одной из комнат сохранились часы, закопченные и наполовину расплавившиеся. На циферблате навсегда Остановилось время, показывая час и минуту, когда случилась трагедия. В руинах под саркофагом остались похороненными 200 тонн урана и плутония. Эта адская смесь находилась в состоянии спекшейся лавы, возникшей в результате термоядерного сплава топлива, бетона и тысяч тонн горючих веществ, куски взорвавшегося реактора разлетелись с такой силой, что даже пробили внешние стены. На нижнем уровне дождевая вода и остатки топлива образовали радиоактивную жижу. Стоит ли удивляться, что понадобилось новое решение? Ответ находился слева от нынешнего могильника, и его называли по-разному — укрытие, арка жизни, новый саркофаг. Арочное сооружение в виде ангара возвышалось на высоту 37-этажного дома. Сооружение весом в двадцать тысяч тонн простиралось на четверть километра в ширину и полкилометра в длину. Его чудовищные размеры заставляли опасаться, что внутри его станут формироваться облака и проливные дожди. С внутренней стороны укрытия был установлен монорельсовый робокран. После того, как оно встанет на место, он, управляемый техниками, находящимися снаружи, поэтапно разберет старый саркофаг. Однако план Николая уже был запущен в действие. Укрытие, установленное на стальную перфорированную платформу, медленно двигалось по рельсам, влекомое двумя могучими гидравлическими лебедками. Это было самое большое передвижное сооружение, когда-либо построенное человеком. И в 11 часов утра оно будет установлено над старым саркофагом, полностью накроет место аварии и будет наглухо запечатано. Новый саркофаг навсегда похоронит ужасную страницу истории России и провозгласит начало новой. Не случайно это событие было приурочено к началу саммита по вопросам ядерной энергетики, саммита которому, увы, не суждено состояться. Лимузин направлялся к гостевым трибунам,